В газете в одном из воскресных номеров Юджину попался отрывок, в котором излагалась теория современного физика Эдгара Люсьена Ларкина. После того, как был изобретен, а в самое недавнее время и усовершенствован, новый микроскоп, работающий с помощью ультрафиолетовых лучей и соответствующая микрофотокамера с движущейся пленкой, был, очевидно, достигнут предел того, что способен различать человеческий глаз. Нашему зрению стали доступны такие мельчайшие органические и неорганические тела, что по сравнению с ними самые крошечные объекты, которые мы раньше улавливали с помощью старых инструментов, кажутся громоздкими и неуклюжими. Это открыло нам новую область, микровселенную, не менее чудесную, чем звездный мир. Мы уже не сомневаемся в существовании этого сложного мира, но исследование его еще только началось. Лет через сто микровселенная будет в какой-то мере исследована. Законы микродвижений будут, по всей вероятности, открыты и опубликованы в учебниках наряду с законами движения обширнейших солнечных систем. Пытаясь осмыслить сущность этой мельчайшей жизни и мельчайших движений, я не могу представить себе их иначе, как одухотворенными. Каждое движение здесь управляется разумом. Чем больше я смотрю на эти диковинные существа, тем больше крепнет во мне уверенность, что жизнь микровселенной проникнута разумом. Эти движущиеся частицы знают свой путь. Если при рассмотрении в старый микроскоп более крупных частиц, взвешенных в жидкостях, было установлено, что они с большой быстротой двигаются по всем геометрическим направлениям, то микроскоп, работающий ультрафиолетовыми лучами, открывает нам миллионы мельчайших тел, движущихся с неимоверной быстротой по геометрически правильным траекториям, под геометрически правильными углами, всегда различными для каждого отдельного вида. «Так что же это за углы?» — спрашивал себя Юджин. «Кто их установил? И кто и что определил эти геометрически правильные траектории?» «Божественный разум, о котором говорится у миссис Эдди? Неужели же в словах этой женщины есть какая-то правда?» Так он продолжал читать и размышлять над прочитанным, пока однажды не наткнулся в газете на мысли Альфреда Рассела Уоллеса касательно Вселенной и ее управления, которые заинтересовали его, так как он увидел в них подтверждение того, о чем говорил Христос и его истолковательница Миссис Эдди, то есть, что существует божественный разум или же центральная мысль, не знающая зла и руководствующаяся исключительно благими побуждениями. Жизнь — это сила, которая из воздуха, воды и растворенного в ней вещества создает простейший и в высшей степени сложные организмы, обладающие определенным строением и функциями, Эти организмы находятся в состоянии постоянного распада и восстановления, которые осуществляются с помощью внутренней циркуляции жидкости и газов. Они размножаются, последовательно проходят через фазы молодости, зрелости и старости, затем умирают и распадаются на составные элементы. Таким образом, они составляют непрерывные ряды подобных себе индивидуумов и, находясь в благоприятных условиях, обладают, по-видимому, потенциальным бессмертием. Для того, чтобы объяснить, как осуществляется руководство этими низшими силами в соответствии с определенной системой эволюции, торжество, которое мы наблюдаем повсюду, мы вынуждены предположить существование некоего всеобъемлющего разума, вездесущего духа, который движет Вселенной. Ничто другое нас удовлетворить не может. Но, сделав этот шаг, мы вынуждены пойти и дальше. У нас имеется полное научное и логическое основание для того, чтобы видеть в животном и растительном царстве богатствами которого в конечном счете распоряжается только человек, некое предварение нас самих, которое должно содействовать развитию нашего сознания и подготовить нас к более высоким формам жизни в качестве существ духовного порядка.